на 6 часов, Горох обыкновенный, русский или желтый, на 6-8 часов. Горох серый или прибалтийский, на 4-5 часов. Бобы черные, русские или кубинские, на 4 часа. Марш на 2 часа. Чечевицу на полчаса-час. После замачивания Бобовые заливаются холодной сырой водой так, чтобы она покрывала их на один сантиметр. Но если бобовые не замочены предварительно, то надо налить холодной воды на 3-5 сантиметров выше их поверхности, а иногда и больше. При этом, допустим, крайне слабый, медленный огонь. Только тогда бобовые будут мягкими, хорошо сварятся. Вкус замоченных и незамоченных бобовых после варки будет различен. Бульон из замоченных бобовых будет лишён специфического горохового привкуса. А сами бобовые, особенно горох, приобретут вкус и запах, очень близкие или напоминающие орехи. Сухие бобовые, сваренные без предварительного замачивания, будут сохранять знакомый большинству обычный специфический гороховый запах. Эта разница во вкусе произойдет от того, что в процессе замачивания с бобовых всегда сходит верхняя пленка, незаметная, присухшая к каждой горошинке. Эта пленка есть источник горохового запаха, в то время как сами ядра зерна бобовых его не имеют. С некоторых бобовых, как, например, с гороха нута, нохута. Снятие внешней пленки обязательно, поэтому его всегда предварительно замачивают. Варка бобовых имеет и еще одну особенность. Ее надо вести до полного выкипания воды. Если бобы сварились, А вода пока выкипела не вся, нельзя увеличивать огонь, иначе можно испортить за несколько секунд все блюдо. Бобы, горох, фасоль моментально затвердеют, ибо белок в них сразу же свернется, как в крутом яйце. Вот почему, если фасоль или горох сваренный а вода осталась, ее надо просто слить, А лучше дать выкипеть самой, открыв крышку кастрюли, но ни в коем случае не увеличивая огня. Солить все бобовые можно лишь в самом конце варки, после того, как пробы установлено, что они мягкие. Тогда либо сыплют соль в остаточную воду, которую через несколько минут сливают или выпаривают, либо солят их солью химии, когда вода уже выкипела или ста. Конечно, при этом соразмеряют количество соли. в воду с фасолью больше в фасоль без воды меньше. Каше варенья всем известно слово «кашевар». но они все представляют, Чем отличается эта кулинарная профессия от поварской? Повар, конечно, шеи. Повар должен уметь сварить и суп, и кашу. А кашевар, если он только кашевар, уже не сможет сварить хорошего супа. Зато кашу сделает неизмеримо лучше, чем разносторонний повар-кулинар. В чем же здесь дело? повар который пользуется в основном варкой, жарением и тушением, даже при всех своих практических знаниях, опыте, не может уделять постоянное внимание только одному виду блюд – каши. Он сварит ее в кулинарном отношении грамотно. Но и только. Шедевры из каши он не создаст. Его каша будет обычной и не вызовет ни восхищения, ни упреков.